Глава двадцать восьмая. Ночь для меня прошла, просто прошла. Спала я рывками, не досматривала сны, возвращалась в реальность к разрывающим мыслям. И самое глупое, я не понимала, что со мной происходит. Почему так сильно задевает тот откровенный разговор с Велидаром? Ведь он сказал правду, не увильнул, не солгал. Я просто должна принять это откровение. Но этого сделать как раз не получилось. Стало рано. Служанок звать не стало. Сама умылась, привела в порядок волосы, вымыв их нормальным шампунем, и выбрала из гардероба легкий цветастый сарафан. Платьем его назвать удавалось огромной натяжкой. А потом выскользнула из комнаты в почему-то шумный коридор. Обычно по утрам можно было встретить только тихих, как призраки слуг. Но сегодня творилось что-то невообразимое. Все куда-то бежали, спешили, что-то обсуждали – К выходу из замка удалось пробиться чуть ли не с трудом, а вдохнуть полной грузью только в саду. Ноги несли меня по тонким извилистым аллеям, пение пестрых птиц отвлекало от грусти, но мысли все равно то и дело возвращались к событиям вчерашнего дня. «Леди Сандра!» Скинув голову, я встретилась взглядом с Теодором. Не знаю, как я не заметила короля, будто бы не смотрела перед собой вовсе. «Утро, наверное, доброе», – произнесла я, приседая в реверансе. «Относительно», – согласился мужчина. «Пока хорошего больше, чем плохого». «С ним сложно было не согласиться. Все же в соотношении все именно так». «Вы не откажете мне сегодня в небольшом приключении?» Улыбнулся мужчина уголками губ и предложил мне локоть. «Мне кажется, что за последнее время приключений было слишком много», – призналась я, на ладонь на мужскую руку положила. «Да, весьма неприятных приключений». Не стал спорить Теодор. «Но это ведь не значит, что не бывает других, верно?» «Честно говоря, я в это уже прекращала верить. Но если ему так хочется, пусть попробует меня переубедить. Вдруг и получится, что...» «Почти пришли», — улыбнулся Теодор, останавливаясь перед большим деревянным зданием. «Леди Сандра, как вы смотрите на то, чтобы сбежать из замка? Сегодня тут будет происходить настоящее сумасшествие». «А по какому поводу?» «Сбежать?» – с усмешкой уточнил мужчина. «Нет. Сумасшествие». «Сегодня приезжают отобранные троном девушки и проходят первую проверку». Я непонимающе покачала головой. «Разве вы не должны при этом присутствовать?» «Вообще должен», – признался правитель. «Но кто мне может приказать? Проверку могут провести и без меня. Как и установить связь с изумрудным троном». Тоже для этого нужен только умелый маг и заинтересованность самого трона. То, что вам позволено, все стало известно еще перед балом. Не удержался я от колкости. В этом вся вы, леди Сандра. Спокойно отреагировал мужчина. Кто бы еще посмел отвечать мне в таком тоне? Вопрос был явно риторическим, потому я и не спешила искать на него ответ. А король тем временем толкнул деревянную дверь в широких воротах и первым прошел внутрь придержал ее для меня и остановился. «Как вы смотрите на конную прогулку по одному волшебному месту за городскими стенами, леди Сандра?» «Я...» запнулась на полусловие и обвела взглядом огромную конюшню. «Не умею ездить на лошади». «Какие глупости!» отмахнулся Тодор. «Леди этому обучают вместе с грамотой и чтением. Кажется, говорить о том, что и читать я местные книги не могу, будет бессмысленно». «Я приказал приготовить вам одежду для верховой езды, леди Сандра», – с улыбкой произнес мужчина. «Ваши служанки ожидают за той дверью. Но только если вы согласны вырваться из замка и посмотреть на то, как раз в год распускаются цветы водного тилла». «Ну что тут сказать? Любопытство – та еще вещь. А кататься на лошади? Ну, мой предел – это просидеть в седле, пока кто-то ведет коня на поводу по парку». Может, и хватит мне этих знаний, кто знает. Отказываться от столь любезного предложения не стало. За указанной хлипкой дверью на самом деле нашлись Куаршани, которые помогли мне быстро переодеться в облегающие темные штаны и светло-серое дорожное платье. Последнее состояло из плотного топа с длинными рукавами и широкой юбки с двумя разрезами по бокам. Довершили образ наездницы высокие серые сапожки и темная шляпка. Честно, мне очень хотелось посмотреть сейчас в зеркало. Но его в конюшне, конечно же, не обнаружилось. Вы прекрасно выглядите, леди Сандра. Король протянул мне руку, стоило двери в каморку открыться. Приношу свои извинения за неудобства и рад, что вы приняли приглашение. А теперь осталось улизнуть из замка, пока нас не хватились. Готовы? Нет. Да. Ай, да, была не была. Лошадей нам вывели во двор. Двух поджарых вороных жеребцов. Только если у королевского грива отдавала рженой то у моего оказалась и сине черный «Позвольте вам помочь», — галантно предложил Теодор, опередив слугу. «В седло-то я с его помощью забралась, по воде вцепилась. Но вот что делать дальше не имела ни малейшего понятия». «А теперь самое главное», — коварно улыбнулся мужчина. «Проехать мимо стражи». «Вы же говорили, что никто ничего вам не может запретить». Расмеялся я, чувствую, как голова идет кругом от сумасшествия, что началось раньше обещаний Теодора. Именно так, но попытаться могут. Поехали. И мы реально поехали. Конь короля первым пошел по дороге, ведущей к воротам. Мой пристроился следом, не сбиваясь шагу. А я с каждым мгновением, проведенным в седле, привыкала к покачиваниям, вспоминала основы и молила богов, чтобы он не пришел на рысь или голубь. Несмотря на опасения Теодора, ворота мы миновали без приключений. Выехали на большую дорогу и двинулись по ней на выезд из города. «А ваша стража не едет?» – удивилась я, обернувшись в седле. «А что им делать на свидание короля и леди?» Наигранно поразился мужчина и глянул на меня. «Или вы меня боитесь, леди Сандра?» «Нет, но все же сейчас небезопасно вот так прогуляться. Уверяю, от наемников я вас защитить смогу». Да вы и сами себя в обиду не дадите, судя по тому, что учинили вчера в моем кабинете. Я прошу прощения за выбитое стекла. Смутившись, произнесла в ответ. Не знаю, как это произошло. Раньше такого не случалось. Ничего страшного. Я давно хотел там что-то поменять. Отшутился мужчина. Так что это послужило хорошим толчком. А сейчас предлагаю ускориться. Тут на самом деле недалеко. Вот после такого сердечко ее рухнуло в пятки. Остановилась где-то в левом сапоге и громко застучала. Я... я не шутила, когда говорила, что не умею ездить на лошади. Теодор замер, повернулся ко мне. Но... как же так? Лгать больше не хотелось. Вообще. Никому и никогда. Но и сказать правду вот так с оказалось сложнее, чем думалось. Взяв себя мысленно за шиворот, так же мысленно встряхнула и произнесла. Я должна признаться, что с самой первой нашей встречи почти постоянно лгала. Король удивленно приподнял светлые брови. Что вы хотите сказать, леди Сандра? Начнем с того, что я никакая не леди, и тем более не Сандра. Как интересно, усмехнулся мужчина. Надеюсь, прямо сейчас не окажется, что все это время вы хотели меня убить. Такое, правда, я не выдержу. Вовсе нет. Улыбка сама появилась на губах. Моя правда такая, в которую поверить очень и очень сложно. «Я готов рискнуть», – серьезно кивнул правитель. «Но раз у вас такие сложности с лошадьми, времени у нас много, ведь шагом до нужного места добираться мы будем дольше, чем я планировал». Вздохнув, я кивнула. Лошади вновь зашагали по пыльной широкой дороге, покачивание в седле было минимальным. Но меня и без того потряхивало. Раскрывать правду нужно всю и сразу. Или я попросту не смогу. Сказала «А, говори, да я». Я не теряла памяти. Произнесла первым делом, глядя прямо на дорогу и не видя ее. Я помню все, что происходило в моей жизни. Феодор поравнял наших коней, но ничего не ответил на мое признание. Ждал продолжения. Мое настоящее имя Александра Романова. Я студентка первого курса одного из столичных университетов. Хотела получить профессию психолога. Александра. По слогам повторил за мной король. Велидар ведь знал правду. Да. Я бросила взгляд на правителя. Вы только что догадались. Почти. Он дернул уголком рта. Вчера вечером, когда брат не пустил вас в комнаты моего советника, он назвал вас Аля. Я тогда отмахнулся от этого, сейчас понимаю, почему так случилось. Но зачем нужна была вся эта ложь, леди э, То есть... Александра. Если вам удобно звать меня так, как я представилась в первый раз, я не против. Попытка улыбнуться провалилась. А ложь, видите ли, этот мир мне не родной. По какой-то непонятной причине я появилась тут в лесу, где меня уже выслеживал защитник изумрудной ведьмы. Велидар предполагает, что все устроил изумрудный трон. Но ответов от него, конечно же, ждать не приходится. Буквально на несколько секунд повисло молчание. Мне казалось, что время растягивается, превращается в часы. От этого за горло брал ледяными пальцами страх. Другой мир? Наконец отмер король. Неужели они на самом деле существуют? Существуют, уверила я его. Хотя еще недели три назад я бы покрутила пальцем у виска, услышав от кого такие слова. То есть... Нет никаких напавших на вас разбойников, а ваша странная одежда попросту из другого мира? Да. Я опасливо покосилась в сторону Теодора. Ждала упреков, обвинений, возможно, чего похлеще. Но мужчина выглядел задумчивым и умиротворенным. И все же, наконец, произнес он. Не понимаю, к чему была вся эта ложь. Или не все ей является. Ну. Но... Я на самом деле хочу встретиться с будущей изумрудной ведьмой и попросить ее вернуть меня домой. Если в этом замешана силы трона, то только с его помощью я смогу вернуться. А вы хотите?» Король встретился со мной взглядом. «Правда хотите вернуться домой?» Вот тут настал мой черед задумчиво молчать. «Так будет правильно?» Наконец выдохнула я. «Все же там у меня есть семья, друзья, мечты и будущее. Ваш мир мне нравится, он необычный». Ну, для меня. Но все же он не мой. Леди Сандра. Выбрал для себя оптимальное обращение Теодор. А в вашем мире есть магия? Нет. Может, потому вы так и боялись сказать правду. Произнес мужчина. Все же у нас есть артефакты, которые строят порталы. Они переносят через пространство. То есть вас буквально затянуло в один из таких порталов только межмировых вы так спокойно восприняли правду я стыдливо опустила глаза и даже не ругайтесь что вас обманывали сандра моя жизнь почти наполовину состоит из лжи усмехнулся тадор придворные советники другие правители думаете все говорят мне только правду тут вот на днях оказалось что даже самое доверенное лицо плело против меня заговор ваша ложь с их не идет ни в какое сравнение Да и подсказывает мне что-то, что вы попросту боялись сказать правду. Угу, не стал скрывать я. Больше вообще ничего не хотела скрывать. Я благодарен вам за доверие, признался мужчина, но пока мне кажется лучше придерживаться придуманной легенды. Пусть весь мир будет уверен, что вы все еще ничего не помните и ищете свою семью. Да, конечно. Я и не собирался выходить завтра на перекресток и орать о том, что пришла из другого мира. «Сожгут, как...» «У них тут есть еретики, интересно?» «И все же...» Теодор направил своего коня на тонкую трубку, которая вела в сторону виднеющегося неподалеку леса. «Как думаете, зачем изумрудный трон призвал вас?» «Я не знаю, а он не отвечает». «Подождите...» «Король с удивлением покосился в мою сторону. Хотите сказать, что трон с вами общается? Без ритуалов?» «Ну да». Удивление стало еще ярче. «Как интересно. Может, и впрямь вы должны помочь той ситуации, что возникла у нас?» «Странно это. Пожалуй, плечами. Какой толк вы из чужого мира девчонку, которая ничегошеньки не смыслит в порядках вашего мира?» «Так, может, в том и суть?» Улыбнулся мужчина. «Сколько всего вы изменили с момента появления тут? Сколько жизни внесли перемены? Сколько им помогли?» На это я ничего не ответила потому что ответить означало подтвердить догадку Велидара. А заявлять о том, что я вполне возможно могу стать следующей изумрудной ведьмой? Ну, не знаю. Глупо это. Тем более все земли уже наблюдают за тем, как избранные девушки открывают свои души перед троном. Вскоре одна из них получит власть, а я, наконец, вернусь домой. Мы почти приехали, сказал Теодор, когда за нашими спинами замкнулись тиски леса. «Немного придется пройти пешком, вы не против?» «Нисколько». Спешились буквально через несколько минут. Теодор стреножил в магии лошадей, а мне вновь предложил локоть. Будто бы короля не смущало, что я вовсе не леди, а простая лгунья. «За теми деревьями», — умиротворенно произнес мужчина, заклинанием убирая с нашего пути большую корягу. «Я хотела было что-то сказать, но все слова застыли на языке. Деревья раступились, открывая поляну с огромным прозрачным озером. Через толщу воды можно было рассмотреть покрытые водорослями дно и рыб, что ловко между ними лавировали. А у самой поверхности покачивались большие фиолетовые цветы, пока еще закрытые, но казалось, что еще чуть-чуть и они раскроются, так и не выглянув на воздух. Хорошо. Теодор жестом пригласил меня опуститься на пушистый ковер зеленой травы. «Вы чуть опоздали, но само действие начнется совсем скоро». И король не солгал. Стоило только замереть на небольшом пригорке, как цветы начали распускаться. Чем ближе солнце приближалось к зениту, тем сильнее раскрывались широкие лепестки. Они трепетали, как от сильного течения. Напоминали шелк. Так и манили к ним прикоснуться. Это очень коварное растение. Шепотом произнес сидящий рядом со мной король. Оно владеет магией. Стоит только поддаться на ментальный зов. И вот ты уже в воде, оплетаемый их корнями. «То есть они плотоядные?» — встрепенулась я, отогнав на вождение. «Они нет, а вот то, что живет в водоемах, да». Спокойно отозвался мужчина. «Потому в этот день к полудню не рекомендуется находиться вблизи воды. Но насколько это действие опасно, настолько и прекрасно. Смотрите». Я вновь повернулась к воде и еле сдержала вздох восхищения. «Цветы танцевали!» Меняли свое местоположение, сплетались между собой тонкими стеблями, уходящими глубоко под воду. По поверхности пошла рябь, всплывали редкие пузырьки воздуха. Сколько длилось это волшебство, я толком не скажу. Закончилось все, когда цветы собрались в огромный букет в самом центре озера и замерли там большим фиолетовым пятном. Через мгновение вода будто бы отхлынула к берегам, позволяя растениям вынырнуть к солнцу. В воздухе запахло сладостью и почему-то перцем. «Это волшебно», — прошептала я. «Спасибо, что показали мне это». «Я не просто так решил рискнуть», — тихо произнес Теодор, когда я повернулась к нему лицом. «Хотел показать то, как вы действуете на меня, Сандра. Точно так же, как эти телеты на простых людей. Маните, притягиваете, хоть и источаете опасность». И благодаря вашему откровению я теперь понимаю, в чем она заключается. Но прошу, не покидайте этот мир. Останьтесь, Сандра. Останьтесь со мной. Ответить прямо сейчас Теодор не позволил. Мужчина подался вперед и мягко меня поцеловал.